Попытки сосредоточиться. В тот момент, когда до Кельвина дошло, что, уволив симпатичную старшую отборщицу, которая не давала ему сосредоточиться, он не только не восстановил ясность мысли, но утратил ее в еще большей степени, он решил, что должен встретиться с ней и разобраться с причиной своей задумчивости. Поэтому с той же внезапностью, с которой он ее уволил, Он решил, что придется пригласить ее на ужин. Кельвин объявил перерыв и нашел номер Эммы в банке данных сотрудников в своем компьютере. — Я знаю, что сегодня вечером ты свободна, — сказал он, — поэтому, возможно, нам удастся кое-что обсудить. — Благодаря тебе я свободна до конца жизни, — ответила Эмма. — Тогда поужинай со мной. — С какой стати? Что происходит? — Я хочу накормить тебя ужином. — Мне не нужен ужин. — Мне нужна работа. — Ну, возможно, мы поговорим об этом. — В смысле? — За ужином. Мы поговорим о твоей работе, если хочешь. — Ничего не понимаю. — Кельвин, что происходит? — Ничего не происходит. — Какого черта, Кельвин? — сердито спросила она. — Это что, какая-то игра, в которую тебе нравится играть со своими сотрудницами? — Слушай, Эмма, ничего не происходит. Понятно? Я работаю, я говорю, я действую инстинктивно. — Ты увольняешь людей. — Ну, извини. — Позволю гостить тебя ужином. — Нет, мне не нужно угощения. И мне вообще не нравится этот разговор. Я не хочу, чтобы со мной играли. Что происходит? Я ведь только что сказал, что ничего не происходит. Перестань спрашивать меня, что происходит. К Кельвину снова возвращался его деловой командный тон. — А теперь послушай, Эмма, у меня совещание. Ты знаешь, как важен сегодняшний день и до чего он сложен, ведь ты сама работала в шоу. Поэтому я не собираюсь продолжать этот разговор, пока мы не сможем поговорить в более спокойной. Ты женатый мужчина. Неправда? Нет, правда. В журнале Hello была статья о свадьбе. Ладно, я женат, но это в прошлом. Ты ее тоже уволил? Нет, она... Слушай, как черт возьми, все это связано с моей женой. Потому что ты приглашаешь меня на ужин. Да, на ужин. Я не предлагаю тебе руку и сердце. Ну а что ты предлагаешь? Что происходит? Перестань спрашивать меня, что... — Слушай, Эмма, пожалуйста, ты ведь знаешь, что я должен возвращаться на это чертово совещание, поэтому перестань спрашивать меня, что происходит, и скажи, что ты со мной поужинаешь. Последовала долгая пауза. — Эмма, — настаивал Кельвин, — мне правда нужно возвращаться на совещание. — Хорошо, я согласна. Но он не дал ей договорить. — Я пришлю за тобой машину к восьми. На этом разговор закончился. Эмма постояла, глядя на телефон, и вдруг пришла в ярость, в бешенство. Ублюдок, кем он себя возомнил? Ей вообще не следовало соглашаться. Почему она согласилась? Почему она не сказала ему, чтобы он шел к черту и... Что же ей сегодня надеть?